Антония Бает. Джин в бутылке из стекла славиный глаз. Повесть. Перевод с английского. Журнал Иностранная литература за 1995 год, номер 10. Давным-давно, когда мужчины и женщины со свистом пересекали воздушное пространство на металлических крыльях, Когда надев ласты, они опускались на дно морское и учили язык китов и песни дельфинов, когда жемчужно-белые духи тихоаских пастухов и их украшенных драгоценностями гурей мерцали в сумерках на холмах Никарагуа, когда люди в Норвегии и Тасмании в самый разгар зимы вполне могли мечтать о свежей клубнике, финиках, гуаяве и по сифлоре, а утром находили все это разложенным на столах, жила-была женщина, которая на редкость не соответствовала своему времени и своей среде, а потому была счастлива. Она профессионально занималась... рассказыванием сказок и всяких историй. Однако не была ней изобретательной царицей, страшащейся того, что с рассветом её оденут в саван. ни каким аль-малеком, старшим, постельничем шаха, возвещающим отход его господина в страну снов, ни ашиком, бродячим артистом, любовником-менестрелем, распевающим песни о Мехмете-завоевателе и о разграблении Византии. «Ни хотя бы дервишем в коротких кожаных штанах и кожаной тюбетейке, которая отбрасывает страшную тень, размахивая боевым топором или дубинкой». С носком. Мехмед Второй. 1432-1481 годы жизни турецкий султан проводил завоевательную политику в Малой Азии и на Балканах. В 1453 году захватил Константинополь и сделал его столицей Османской империи, положив конец существованию Византии. Здесь и далее примечание переводчика Тагоевой. конец сноски. Не была она и Меддахом, рассказчиком по нигеристистам, который сочиняет невероятные истории при дворе правителей Османской империи или в кофейне на базаре. Нет, она просто исследовала различные повествовательные жанры, была фольклористом, существом, так сказать, вторичного порядка из тех, кто свою жизнь проводит, согнувшись над столами в огромных библиотеках, разгадывая смысл старинных текстов, интерпретируя их, пытаясь расшифровать волшебные сказки нашего детства и Водочной рекламы миров взрослых. Бесконечные романтические истории, которые так нравится рассказывать позлащённым солнцем любителям кофе. Истории о несчастной любви докторов и сиделок, герцогов и служанок, искусных богатых наездниц и нищих музыкантов. А ещё иногда она летала. Бедная юность заставила её считать жизнь учёнок сухой, малоподвижной и пропитанной книжной пылью, но теперь она знала об этом гораздо больше. 2-3 раза в год она летала в города со странными названиями, в Китай, В Мексику, в Японию, в Трансильванию, в Боготу и в страны южных морей, где фольклористы и литературоведы собирались в стаи, как скворцы, как члены парламента мудрых птиц и рассказывали истории об историях, сказки о сказках. Сноска. Члены парламента мудрых птиц. намёк на памфлет Джеффри Чоссера. Год рождения, предположительно, 1340-й, год кончины, 1400-й, птичий парламент, конец сноски. «В те времена, когда начинается моя история, Зеленое море казалось черным и скользким, точно шкура кошелота убийцы». И вялые волны были охвачены огнём, над ними плясали тысячи языков пламени и висела завеса тяжёлого вонючего дыма. Пустыни действительно опустели и были усеены черепами людей и животных и металлическими баллонами, содержащими смерть. Мор незаметно расползался там от бархана к бархану. В те времена мужчины и женщины, включая даже и фольклористов, опасались летать на восток, так что их собрания стали происходить значительно реже. Тем не менее, наша фольклористка, которую звали Гилиан Перхольд, Оказалось, таки в воздухе где-то между Лондоном и Анкарой, кто знает, то ли она продолжала путешествовать, потому что была англичанкой, а стала бы человеком абсолютно бесстрастным, достаточно флегматичным, и даже не представляла себе, как это вдруг её самолёт взорвётся прямо в воздухе. То ли потому, хотя по правде сказать, Она обладала чрезвычайно живым воображением и вполне способна была испытывать страх, что просто не могла противиться соблазну путешествия над облаками, над минаретами Стамбула в такой вышине, откуда открывается роскошный вид на золотой рог, Босфор, берега Европы и Азии, обращённые друг к другу лицом. Сноска Золотой рог, бухта у европейских берегов южного входа в Босфор, на обоих берегах город и порт Стамбул. Конец сноски. Согласно статистике, самолёт даже более безопасен, чем любой другой вид транспорта, уверяла себя Джиллиан Терхольд. Хотя, конечно, в наши дни, пожалуй, чуть-чуть менее безопасен, даже согласно статистике, чуть-чуть менее. У неё было одно любимое выражение для обозначения неуловимой прелести таких воздушных путешествий в одиночку. Она повторяла его про себя как заклинание, когда огромный серебристый корабль отделялся от своей пуповины, раздвижного рукава для пассажиров в аэропорту Хитроу. Потом в перевалку точно альбатрос на суше выбирался на гудронированную взлётную полосу и начинал подъём сквозь серую завесу английского дождя, сквозь похожие на клочья шерсти серостальные густые английские тучи, целый мир клубящегося пара. И в крохотное окошко она видела, как самолёт втягивает длинные ноги шасси и выпускает шлейф газа, поднимаясь всё выше в тот синий и золотой мир, что всегда существует над миром серым. Плывёт вольготно, говорила она про себя, потягивая шампанское, грызя подсоленный миндаль, а вокруг расстилались райские поля. белые волнистые облака, сверкающие и сияющие под солнцем, розовые и голубые в тени. «Плывет вольготно», — шептала она блаженно, когда самолет накоренился, совершая вираж, И бесплотный мужской голос объявил, что хотя над Францией висит довольно мощная облачная пелена, они рассчитывают, что солнце скоро выжжет в ней дыру, и пассажиры успеют полюбоваться Альпами. «Выжжет! Какое могучее слово!» — подумала она. «Выжжет!» И интересно с точки зрения риторики, ибо вода не горит, но тем не менее жар солнца превращает её в ничто. Да, я сейчас нахожусь среди яростных и могучих сил. Я сейчас ближе к солнцу, чем любая моя прародительница могла бы мечтать. Я могу спокойно смотреть на него здесь и никуда не торопиться, плывя вальготно. Эти слова она, конечно, придумала не сама. Она относилась, как я уже сказала, к существам вторичного порядка. Фраза принадлежала Джону Мильтону и была извлечена им в самом расцвете его таланта прямо из воздуха или заимствована в одном из известных ему языков для описания первобытной красоты колец змеи искусителя в райском саду. Сноска Джон Мильтон. Годы рождения и кончины 1608-1674. Английский поэт, политический деятель. Имеется в виду его поэма Потерянный рай, 1667 год. Конец сноски. Жилльян Терхольд Отлично помнила тот день, когда слова Мильтона впервые, свернувшись в змеиное кольцо, поднялись во всей своей красе над страницей книги и поразили её, ничего не подозревающую, как некогда настоящей змей Еву. Вот она тогдашняя. Ей 16. Золотистые волосы, белая кожа, сама невинность с подёрнутыми дымкой, чуть рассеянными голубыми глазами, такой она в своём воображении теперь рисовала себя. А перед ней, на перепачканном чернилами школьном столе, лежит пыльная, потрёпанная книга в изумрудно-зелёном переплёте. Её страницы покрыты кляксами. Книга побывала у многих хозяев и в лавке букиниста. исчерканы в крив и в кось старательными или нетерпеливыми девичьими пальчиками. И вот среди едкого, неистребимого запаха нагретых чернил, линолеума и пыли, а может, пепла, возникает он, дерзкий и очаровательный обольститель». литой и без единого изъяна, распростёршись по земле, на дне он приподнялся из башни, созданной извивом его тела, нагромождением колец, волнующимся лабиринтом, возникла горда и его глава на шее золотистой, застыла неподвижно, колышится и снова замерла, глазаш его карбонкулам подобные, То спиралью свившись, то распрямляясь, он по траве плывет вольготно. И удивительно прекрасна его форма, и восхитительно поистине. На какое-то мгновение Джиллиан Терхольд тогда действительно увидела его краску. дикалепного, чуть раскачивающегося в воздухе прямо перед ней. Нет, это был не тот змей, которого встретила в саду Ева, и пока ещё не тот, что вздымался во тьме пещеры в черепе ослепшего Джона Мильтона, но просто некий змей, может быть, тот самый, что в некотором смысле был создан из слов, однако зрим Точно так же в детстве она порой на самом деле видела волков, медведей и маленьких серых человечков, вечно стоявших между ней и спасительной дверью в гостиную, где как всегда в воскресенье спал в кресле отец. Но я отвлекаюсь, или вот-вот отвлекусь от темы. Я призвала сюда этого змея, я ведь тоже его видела в свое время, только чтобы пояснить те выводы, которые доктор Перхольд сделала относительно своего состояния. Некогда ее научили видеть в выражении «floating redundant», «плывущий вольготно», Одно из милтоновских слияний двух языков, слово flooding, явно твитонского происхождения имело отношение к разливам и паводкам, а слово redundant, происхождение неведомого и сложного, но безусловно латинизированное, означало нечто льющееся через край, избыточное. Теперь же У неё насчёт этого выражения имелась и своя собственная догадка, связанная с некоторыми современными значениями слова redundant, чрезмерный, нежелательный, излишний. "Боюсь, нам придётся расстаться с вами", так всегда говорят работодатели, словно предлагая свободу некоему сопротивляющемуся ореолу, словно их работники Пленённые эльфы, только и мечтающие о том, как бы вырваться на волю, вернуться в родную стихию. Догадка доктора Перхольд, однако, лишь в некоторой степени касалась отношений работников и работодателей. Прежде всего, она имела отношение к её полу и возрасту, ибо доктор Перхольд была женщиной пятидесяти с лишним лет. Она уже миновала детородный возраст и имела двоих взрослых детей, давно покинувших родной дом и даже уехавших из Англии: один в Саскачеван, а второй в Сан-Паулу, откуда не писали и звонили редко, потому что были заняты собственными семьями и детьми. Сноска. Саскачеван, провинция на юге центральной части Канады. Сан-Паулу, крупнейший город и экономический центр Бразилии. Конец сноски. Муж доктора Перхольд Также покинул родной дом, бросил ее, перебрался в другое место после целых двух лет поисков собственного «я», двух лет бесконечных приездов и отъездов, уходов и возвращений, двух лет приступов самобичевания и раздражительности, внезапной импотенции и нежелания есть приготовленную с любовью пищу, жалкой и хвастливой спекуляции какими-то таинственными записочками. После двух лет... приглушённых телефонных разговоров, когда ему казалось, что доктор Перхёльд спит, пропущенных встреч и опозданий на званые обеды, загадочных колебаний облаков вонючего табачного дыма, запаха брэнди и странного аромата чужой кожи, чужого пота с примесью аромата геотсинта. Он сбежал тогда на мальёрку с Эммелин Портер, а потом связался по факсу с Джилиан и сообщил, что поступил как последний трус, но исключительно ради того, чтобы спасти её, Джилиан, и никогда домой не вернётся. Когда включился факс и раздался знакомый гнусавый звонок и треск, Джилиан Перхольд как раз оказалась в своём кабинете. Белый листок бумаги безвольно взметнулся в воздух, а потом совершенно обессиленно и упал на край стола. Послание было длинным, полным самооправданий, однако мне нет нужды пересказывать его вам. Вы и сами легко можете себе представить нечто подобное. Также легко вы сможете себе представить и Эммелин Портер». Она, собственно, больше к данной истории не будет иметь ни малейшего отношения. Ей было двадцать шесть, вот и все, что вам нужно о ней знать. Впрочем, это вы и сами предполагали, наверное. Джиллиан с восторгом наблюдала, как, подрагивая, выползает из факса листок бумаги, восхищаясь отнюдь не самим письмом мистера Перхольта, а тем, что листок с нервными черными каракулями можно засунуть в такой аппарат где-то на Мальорке, и он тут же появится у нее на Примроуз-Хилл с носком. Примроуз-Хилл, небольшая возвышенность в Лондоне, в северной части Риджентер-Парка, буквально холм Примул, конец с носки». Собственно, факс был куплен для мистера Перхольта, редактора-консультанта, чтобы он мог работать дома, когда с ним расставались в той или иной газете, или же ему было лень, и он чувствовал себя чересчур волготно в самом обычном значении этого слова, чтобы каждый день ходить в редакцию. Однако пользовался факсом в основном Джиллиан Перхольд. которая часто получала послания, различные варианты фольклорных произведений от ученых из Каира и Окленда, из Осаки и Порт оф Спейна. Теперь этот факс принадлежал ей целиком, поскольку муж из дому сбежал. И хотя теперь уже расстались люди, с ней, и она оказалась лишней, никому не нужной, ни как жена, ни как мать, и любовница, она ни в коем случае не стала лишней среди учёных фольклористов, как раз наоборот. Она требовалась буквально повсюду. Ибо то были времена, когда женщины оказались в привилегированном положении, а мастерство женщин-фольклористок ценилось особенно высоко, когда в фольклористике существовали свои прорицательницы, хранительницы святынь и севиллы, которые могли приоткрыть вечные тайны и строго следили за соблюдением пределов и законов, установленных их наукой. Итак, Получив послание от мужа, Джилиан Терхольд постояла немного в опустевшем кабинете, пытаясь вообразить себя горюющей по поводу мужнинова предательства, утраченной любви, может быть, ещё потери старого друга и уважения в свете, как это бывает, когда стареющая женщина отвергнута ради молодой. На Примроуз-Хилл в тот день сияло солнышко, А стены кабинета, окрашенные в веселый золотистый цвет, казалось, сами светились, излучая счастье и радость жизни. Джиллиан чувствовала себя, как она бы примерила эту метафору, узником, разрывающим оковы и моргая, выбирающимся из темницы на свет Божий. Она чувствовала себя птицей в клетке, газом в закупоренной бутылке, которые наконец-то нашли выход и устремились наружу. Она чувствовала, как перед ней раздвигаются горизонты её собственной жизни. Никакого тебе ожидания совместных трапез, никакого ворчания и стычек, никакого усталого отвращения к чуждым тебе переживаниям, никакого храпа и прочих отвратительных звуков, никаких вытряхнутых из брит в и волос в раковине она обдумала ответ и написала хорошо я согласна одежда сложена в кладовой книги в ящиках там же сменю замки желаю приятно провести время дж она понимала что ей повезло Её предки, женщина, о которых она думала всё чаще и чаще, скорее всего, уже умерли бы к тому возрасту, которого она сейчас достигла. Умерли бы от родов, от гриппа или от туберкулёза, или от родильной горячки, или от элементарного истощения умерли бы. Она всё дальше уходила в мыслях своих по оси времени, от изношенных, никуда не годных зубов, от трещины в коленной чашечке, от голода, от удара лапы льва, тигра, может быть, даже соблизубого, в результате вторжения чужого племени, наводнения, пожара, религиозных преследований, человеческих жертвоприношений, почему бы собственно нет? Некоторые фольклористки рассказывали с ужасом и восторгом о мудрых старухах в родительницах. Но она-то ещё не старуха и никогда старой коргой не была, она вообще существо беспрецедентное. Она женщина с фарфоровыми коронками на зубах, с исправленным при помощи лазерного луча зрением, со своим собственным банковским счётом, со своей собственной жизнью и полем деятельности. Женщина, которая летает по всему свету, которая спит на роскошных простынях в отелях всех городов мира, которая днём смотрит на белоснежные горы облаков, освещённые солнцем, а ночью на яркие звёзды, плывя себе валь угодно в небесах. Конференция в Анкоре называлась "Истории о женских судьбах". Это было удивительно удобное всеобъемлющее название, ибо оно давало возможность высказаться любому представителю любой страны, любого жанра, любой эпохи. Доктора Терхольд встречал в аэропорту импозантный турецкий профессор, бородатый, черноволосый, улыбающийся, и она бросилась в его объятия с вполне прилиствующими случаю криками радости. То был её старый друг, они вместе учились когда-то и бродили меж средневековых башен и медлительных, окаемлённых ивами рек. У них была и своя собственная история, в общем-то скорее незначительная, второстепенная сюжетная линия, этакая ниточка, то совсем тоненькая, то становившаяся вдруг крепче, но никогда не рвавшаяся в пёстрых коврах жизни обоих. Доктор Перхольд в данный момент была сердита на белокурую с ардесо, которая с почтительным видом кланялась седым бизнесменам покидавшем самолёт компании Люфтганза и говорила: "До свидания, сэр, спасибо вам большое". Однако доктор Перхельд удостоил лишь снисходительного до свидания, дорогая. Впрочем, Архан Рифат уже за порогом аэропорта успел заворажить её как всегда оживлённым разговором. Он был полон проектов, новых идей, новых стихотворений, новых открытий. Они непременно посетят Измир с группой турецких друзей, а потом Джиллиан обязательно приедет к нему в Стамбул. Это его родной город. Конференция в Анкаре, как и большинство подобных конференций, напоминала базар, где все без конца менялись и обменивались историями и идеями. Всё это происходило в похожем на пещеру, довольно тёмном помещении театра, где не было окон во внешний мир, однако светилось множество экранов для слайдов, на которых мелькали бесплотные изображения, дёргаясь и сменяя друг друга. Лучшие фольклористы выступали там, Рассказывая и пересказывая сказки и истории, это никогда не даст слушателю заснуть, зато позволит рассказчику попытаться проникнуть внутрь сказки. Так один весьма сверепого вида швейцарский учёный рассказал ужасающую историю о некой Мэри Брюшной Тиф, невинной отравительнице колодцев, невольной убийце. Элегантная Лейла до рук добавила страстности и цветистости в свою версию истории о кроткой Фанни Прайс, вечно дрожащей и болезненной, что жила в глубине дремучих лесов Англии. Доклад Архана Рифата был последним. Он назывался «Сила и бессилие. Джинны и женщины в сказках Тысячи и одной ночи». Перед ним выступала Джилиан Терхольд, она выбрала для анализа рассказ студента из Кентерберийских рассказов, то есть историю о терпеливой Гризельде. Сноска. Кентерберийские рассказы. 1386-1400 годы, крупнейшее и самое знаменитое произведение Джеффри Чосера. Конец сноски. Никого никогда особенно не привлекала эта история, хотя её у Чосера рассказывает один из наиболее симпатичных паломников, Книга Люб, человек не от мира сего. Этот сюжет, Оксфордский студент, почерпнул из латинского перевода новелла Боккаччо, сделанного Петраркой. Джилиантерхольд этой история тоже не нравилась, но именно поэтому она и выбрала её для своего сообщения. О чём я сразу подумала, спросила о себя, получив приглашение на конференцию в Анкару, и сама себе ответила с трепетом и дрожью о терпеливой Гризельде.